Пентакль олицетворяет собой стихию земли. Он основание, опора и центр действия. Первый пентакль появился задолго до возникновения самого термина. В тот день, когда древний человек положил на широкий камень первую свою драгоценность, которую пожелал отделить от прочих и сохранить особо, тот камень и стал пентаклем. Кто знает, Что за драгоценность легла на него? Яркий, словно блик солнца, кристалл? Целебные цветы, способные спасти жизнь? Клык ягуара, добытый в бою? Мы никогда этого не узнаем. Но душа подсказала человеку, что это не просто будничный трофей. Нет, это была красота и сила, обещание новых достижений и надежда на удачу. Позже на такой же камень, устойчивый и крепкий, может быть широкой плоской поверхностью, человек положит первый дар духом, И еще позже оставит украшения из цветов и раковин, окрасит камень охрой. Так, шаг за шагом, первый алтарь будет обретать свой вид, а центром алтаря останется пентакль. Сначала обычный камень, кусок коры или расколотый ствол дерева. Позже — обработанный и отполированный камень. И еще позже — керамическая тарелка с росписью, кусок слюды, бронзовое полотно. Фактически пентакль — это ритуальный поднос, на который кладут дар, ставят свечу или собирают другие инструменты. На пентакле можно пронести священный предмет в ходе ритуала. На нем можно осветить пищу. Им можно заклинать духов земли. При нахождении на алтаре пентакль становится ритуальным центром, вокруг которого строится все остальное действо. Изначально он едва ли мог иметь специфическую символику и конкретную форму. Такая детализация плод поздних времен развития технологий. Само название пентакль отсылает нас к пентаграмме, заключенной в круге. Сегодня именно такой вид каноничен для Пентакля. В Викке этот подход прижился, так как пентаграмма является третьим ключевым символом, нередко подменяя собой тройную луну богини и символ рогатого бога. Обратите внимание, что в Викке, как правило, используется прямая пентаграмма, прямой луч направлен вверх. Вариант с перевернутой пентаграммой «луч вниз» к сожалению, сегодня часто ассоциируется с сатанизмом. Хотя это крайне сомнительная ассоциация. В различных магических операциях могут использоваться самые разные версии пентаграмм. Это не имеет отношения ни к сатанизму, ни к христианству. Тем не менее, символом в Вики является именно прямая пентаграмма. Соединение ритуального подноса, основания и пентаграммы не случайно. Если мы обратимся к прошлому, то истоки символа обнаружатся в древних цивилизациях. Так, пятилучевая звезда была найдена у шумеров. Изначальный смысл ее, насколько можно было судить, был архитектурным. С помощью пентаграммы размечали основания для зданий. Можно сказать, что еще в древности пентаграмма ложилась в основание домов и храмов, становилась огромным пентаклем. Чем-то вроде краеугольного камня, на котором возводилось все остальное. Запомните этот образ, и вам уже не придется спрашивать себя, для чего вам в ритуале пентаграмма. Чем бы вы ни занимались, вам всегда будет нужно прочное основание. Чаша — олицетворяет собой стихию воды. Это самый очевидный инструмент, не требующий дополнительных пояснений в части своего использования. Фактически, вы уже использовали чашу при почитании ликов богов. Ее наполняют подношениями для богов. Из нее пьют во время ритуала. Чаша может пускаться по кругу для объединения ковина. Также в чашу макают пальцы, а там или жезл, чтобы окропить пространство вокруг себя для очищения, освящения, благословения или других целей. Помимо этого, чаша имеет особое значение как наиболее символический близкий богини инструмент. Это не обязательно сексуальный символ. Во многих случаях ключевым является скорее возможность наполнения – ведь богиня это жизнь и смерть из нее все выходит в нее возвращается аналогично чаша может быть наполнена и после опустошена либо наоборот корни инструмента уходят в глубокую древность можно даже сказать что выделить момент когда чаша появилась как инструмент невозможно ведь в самой простой форме чашей может быть рука в которую набрана вода. Зачерпните воды и напоите того, кого любите. Возможно, вы только что совершили один из древнейших ритуалов, даже не осознавая этого. Если пентакль предполагает хотя бы минимально осознанный акт, то чаша неразрывно связана с самой жизнью, с самыми обыденными делами. Конечно, век от века идея развивалась, обрастала нюансами и деталями. Чаша могла представать и свертком коры, и керамической плошкой, и широким листом банана. А могла быть изготовлена из золота и серебра, инкрустирована драгоценными камнями. Деревянная братина на пирах, плошки с кровью и жиром, Огромные кованые кубки, изысканные фарфоровые чашки — Все это в разное время становилось ритуальным инструментом, повторяя все тот же единый образ чаши — вместилище жизни и смерти. Жезл олицетворяет собой стихию огня. Изначально это буквально деревянная палка, та самая, которой можно копать землю, а можно и огреть по голове подкрадывающегося хищника. Из палки можно сделать копье, а если заготовить их побольше, то и простое жилище, защиту от непогоды. А еще палку можно сжечь в костре или обмотать просмаленной соломой и получить факел. Где дерево, там и пламя. Связь очевидна. Но еще важнее — что дерево может не только стать пищей для огня, но и породить огонь. Первые успешные опыты с разведением костров скорее всего были связаны с высеканием искры с камней. Но этот метод сложно назвать стабильным, если только у вас нет под рукой двух подходящих камней разной прочности, которые дают целый сноп искр. Современное огниво работает неплохо но изготовить такое самостоятельно из подручных средств не так уж просто. Первые варианты огнива должны были давать мало шансов на возгорание трута, превращая розжиг в процесс творческий, но связанный больше с удачей. А вот специальные луки для получения огня трением — дело другое. Правильно изготовленные они требовали навыка, но с опытом, Процесс становился гарантированным и контролируемым. Так вместо удачи в жизнь племен входила малая талика стабильности. А вместе с тем огонь начинал ассоциироваться с упорной работой. Жезл связан с огнем в первую очередь не потому, что хорошо горит. Да, всевозможные палицы, шесты и дриколья и спустя многие тысячелетия не потеряли своей актуальности но для сжигания чаще использовался негодный для других задач хворост или заготовленные дрова. Притом ритуальные жезлы могли изготавливаться уже из самых разных материалов — кость, камень, металл, долговечные и негорючие формы. Жезл оставался связан с огнем, потому что был прямым символом человеческой деятельности, труда, эффективной работы. Жезлом направляли войска и заклинали духов, на него опирались в поисках равновесия и мудрости. Во времена расцвета цивилизаций жезл стал повсеместным символом власти, и сегодня иерархии различных религий и сохранившиеся в мире монархи используют его в виде посохов или скипетров. В ритуалах Жезл используется для открытия и закрытия магического круга, указывает участникам порядок действий. Им можно собирать силу воедино и направлять ее в одну точку. Его прикосновением благословляют пищу и амулеты, заклинают и связывают разные ингредиенты. Жезл сохраняет свое значение как символ власти и в Но он также является проводником воли жреца, своеобразным способом концентрировать ее. Традиционно жезл активно используется в ритуалах светлой половины года, когда продолжительность дня растет. При этом он символизирует пробуждение жизни и ее расцвет. Может выступать как цветущая и плодоносящая ветвь. А в некоторых случаях именно такую ветвь даже используют вместо жезла. Но многие векани используют его и в повседневной жизни, когда занимаются колдовством. Круговыми движениями жезла можно закрутить дым от благовоний и направить на амулеты и талисманы или указать на важный для практики элемент при чтении заклинаний. Кто-то использует для всего этого «атам». Здесь они в значительной степени взаимозаменяемы, их применение зависит от подходов веканина. Атам олицетворяет собой стихию воздуха. Если говорить проще, то атам — это любой нож. Или даже инструмент, подобный ножу. Например, есть векани, предпочитающие деревянные или стеклянные атамы. Особое название атам используется, чтобы отличить его от болина. На первом этапе можно не вникать в нюансы. Достаточно знать, что в Вике чаще всего Атамом называют ритуальный нож, а Балином — нож, который используется для практических задач, вроде нарезки трав. Иногда вместо Балина используют также серп или другие инструменты. Если чувствуете, что начинаете запутываться, не переживайте. Многие в используют только Атам. Для всего остального берут повседневные ножи, открывашки и другую кухонную утварь. Вы можете взять с них пример, а к более сложным подходам вернуться позже, когда будете готовы. Нож, вероятно, самый поздний инструмент из священной четверки, хотя в простейшем виде ножом можно называть даже первый заостренный камень. И уж тем более, как нож, можно воспринимать чуть более продвинутые рубила древних людей. Использование режущего и рубящего инструмента существенно изменило правила игры, окончательно отделив человека от остальных живых существ. Послужило начало долгому пути развития технологий, плодами которого мы сегодня активно пользуемся. Подумайте о воздухе как о ветре, и вы поймете, что он сечет и режет как нож. Подумайте о воздухе как о дыхании, и вы поймете, что он определяет жить или умереть прямо здесь и сейчас. Подумайте о воздухе как о движении мысли, и вы поймете, что он позволяет принимать решения. Будучи самым поздним из инструментов четверки, нож часто определяет веканина больше, чем все остальные. Серьезный большой ритуал с одним только атамом ⁇ вполне возможно. С одной лишь чашей ⁇ в целом да, но уже появляются сомнения. Нож с плошей рядом оказывается универсальным инструментом для работы, как практической, так и сакральной. А там проводит волю практика, отсекает негатив, чертит магический круг. По ножу можно лить вино. Нож опускают в чашу, как символ священного союза бога и богини. На ноже можно даже подносить дар или масло для освящения. И если учесть, что при наличии места вместо ножа может использоваться меч, то все становится еще удобнее. Традиционно атам используется в ритуалах темной половины года, когда длительность дня сокращается. В повседневных ритуалах он может использоваться аналогично жезлу. Но если вам нужно разделить поток силы, если вы хотите заговорить амулет и нанести на него соответствующие символы, вам нужен нож. Также именно нож эффективнее всего служит, когда вам требуется защита. «Вбейте нож в порог с молитвой Богу и Богине, и злые духи не смогут пройти». В конечном итоге именно нож в руках Викканина может заменить все, конечно, если вы будете обращаться с ним аккуратно и с уважением.